Словом, князь поехал в Петергоф и возвратился с известием, что государь приказал сделанное министром новое предложение рассмотреть в Совете и представить Его Величеству о заключении онова. Вследствие сего разосланы были повестки о назначении собрания Совета на 30 июня, полдень, так как государь изъявил желание подписать манифест, непременно 1 июля, то есть в день рождения императрицы. Но тут разгневался в свою очередь граф Конкрин, и при свидании моем с ним накануне заседания разлился передо мной обыкновенными своими фразами. «Это есть величайшее оскорбление самодержавной власти. Государь изъявил уже однажды свою волю, а его заставляют теперь передать ее опять на суд совета». Совет – место совещательное, куда государь посылает только то, что самому ему рассудится. А тут из совета хотят сделать камеры и место соцарствующее, ограничивающее монарха в его правах, но этому не бывать, по крайней мере, пока я тут. И тому подобные родомандаты и брани на совет, на который он никогда не скупился ни перед приятелями, ни в публике. Вместе с тем граф объявил мне, что именно на 30 июня в 11 часов ему назначена аудиенция у государя, переехавшего в это время из Петергофа на Елагин. И потому он, может быть, несколько опоздает в совет, где, впрочем, ему нет охоты слушать камеражи этих господ. Сквозь всю эту беседу Просвечивало, однако, из-под личины какой-то защиты прав самодержавия, явное опасение, что и новое его предложение будет советом отвергнуто. То же опасение было очевидно и поводом к попытке его кончить дело помимо совета. Между тем, 30 июня, к определенному времени, совет собрался в полном комплекте. Но в ту самую минуту, как князь Васильчиков готовился открыть заседание предложением новой мысли Конкрина к дальнейшему обсуждению, является фельдъегерь следующей собственноручной запиской к нему государя. «Желательно мне, что принято было среднее между двух мнений, и, полагаю, определив курс в 350 копеек, ныне же издать о манифест, с нужными переменами. Податный же курс оставить до 1 января 1840 года. Князь обомлел. Весь его план действия, все, чего он достиг у государя, было разрушено, и вместо предмета к рассуждению оставалось объявить совету только высочайшую волю к исполнению. И всё это было очевидно плодом стараний Конгрина воротившегося от государя в одно почти время с фельдъегерем. После жаркой с ним тут же в другой комнате сцены, при которой Конкрин старался уверить, что он нисколько не причастен к последовавшей резолюции, Васильчиков открыл заседание прочтением ее, и потом, когда на его вопрос все члены признали, что в ней выражена уже прямо воля его величества, требующая одного безмолвного исполнения, совет перешел к второстепенным подробностям, которые пройдены были очень легко и скоро, так что все заседание продолжалось менее часа. Неудовольствие было общее, потому что многие из членов готовились возражать против означенной средней меры, если бы ее предложили от имени министра на суд совета. Состояние духа Васильчикова в особенности было таково, что я боялся поражения его нервным ударом. Обманутое желание лучшего, сокрушение, что государь принял лично на себя решение такого важного, жизненного вопроса, огорченное самолюбие, видимое торжество министра финансов, наконец, сетование на переговоры последнего против совета, всё это вместе окончательно потрясло последние силы слабого старца. Вечером в 8 часов совет опять собрался для подписания журнала, который я успел к тому времени приготовить. Потом мне надлежало немедленно отослать государю меморию и переделанный проект манифеста. Но Васильчиков отозвался, что хочет на другой день, то есть 1 июля, сам вести все эти бумаги к государю.